17. Казалось, они целую вечность ползли по склону к этой развороченной взрывом воронке, то и дело замирая от проносящихся над головами потоков пуль, прижимаясь грудью к изодранной минными осколками земле, пережидая грохочущий шквар разрывов и задыхаясь от потоков вихрящейся на ветру пыли. Однажды Волошину так пахнуло в лицо землей, что он, обливаясь слезами, минуту протирал забитые песком глаза, пока, наконец, стал что-то видеть. В спешке он не мог даже оглянуться назад, но чувствовал, что Гайнатулин ползет, и время от времени покрикивал через плечо. «Гайнатулин, вперед! Не бойся, Гайнатулин! Вперед!» Наконец, добравшись до воронки, он перевалил через крайние, безобразно навороченные взрывом глыбы, и оказался в ее спасительной земной глубине. Тут уже можно было вздохнуть. Руки его до локтей погрузились в измельченную взрывом, густо нашпигованную осколками землю, которой до плеч был засыпан боец-пулеметчик с окровавленным разбитым затылком. Земля на дне воронки обильно пропиталась его липкой кровью. Ноги у бойца были растерзаны взрывом, а одна рука все еще цепко держалась за ручку опрокинутого набок ДШК, загнутой на бекрень стальной пластины щита. Волошин с усилием оторвал эту руку от пулемета и надавил на спуск. Пулемет, к его удивлению, вздрогнул, коротенькой очередью сбил впереди землю, и конец длинной засыпанной пылью ленты с патронами живо шевельнулся в воронке. «Дайна сюда!» Волошин, как спасению, обрадовался этому пулемету, заботливо сдунул с прицельной рамки песок, высвободил из-под комьев всю ленту с полсотни желтых крупнокалиберных патронов. Потом, вцепившись в пулеметные ручки, осторожно высунулся из воронки. Надо было определить дальность и поставить прицел. Но тут же, к своему огорчению, Он обнаружил, что не видит траншеи, пока ты изгиб склона скрывал ее от его глаз, впрочем, как и его от немцев, иначе бы ему сюда, наверное, не доползти. Это было весьма огорчительно, тем более, что он уже понадеялся на свою удачу. Значит, надо было выбираться из этой воронки, что под таким огнем было почти безрассудством. Гайнатурин тем временем, видно, поборов себе испуг, Стал вроде спокойнее и откопал в воронке еще две коробки с патронами. Боеприпасов прибавилось. Надо было немедля открывать огонь. Волошин повел взглядом по склону вправо, куда заметно сместились разрывы и устремилась теперь половина пулеметного огня с высоты. Там, вдалеке за болотцем, у подножия высоты малой, копошились бойцы девятой. Отсюда трудно было понять, То ли они готовились к броску на высоту, то ли этот бросок не получился, и они собирались откатиться в болото. Правда, высотка была далековата даже и для его ДШК, но он решительно повернул пулемет в ее сторону. Гайдатулин готов коробку!» Он установил на рамке прицел, равный 800 метрам, старательно навел по самой верхушке траншеи и плавно надавил на спуск. Пулемет мощно заходил в руках, понадобилась немалая сила, чтобы удержать его на наводке, и очередь из десятка крупнокалиберных 12 миллиметровых пуль с визгом ушла за болотца. Кажется, она пришлась с недолетом. Волошин прибавил прицел и снова старательно навел по траншеи. На этот раз он выпустил три очереди кряду. Верхушка высоты закурилась от разрывных и он порадовался своему довоенному увлечению пулеметной стрельбой. Правда, тогда он стрелял из Максимов, это было попроще. Зато ДШК, сила, которую не сравнить с Максимкой, только бы хватило патронов. То и дело, подправляя наводку, он начал бить разрывными по нависко слежавшей от него в высоте во фланг немецкой траншеи, сам оставаясь в относительной от нее безопасности. В промежутках он видел, как зашевелились под ней серые фигурки бойцов, и обрадованно подумал Авось пособил, если не упустить момента и немедленно воспользоваться этим огнем, то может и удастся сблизиться для рукопашной. На рукопашную теперь была вся надежда. Других преимуществ у них не осталось. Девятое, однако, все медливо. Временами минные разрывы в болоте и на склоне. Совершенно закрывали от него высоту, и он переставал видеть, что там происходит. Но когда была видимость, он упрямо нажимал спуск, почти физически чувствуя, как его огонь разметывает земляной бруствер немецкой траншеи. Самое время было атаковать. После шестой или седьмой очереди, когда он уже хорошо пристрелялся, сзади вдруг послышался шум. и кто-то ввалился в его воронку. Волошин оторвался от пулемета. Сплевывая песок, у его ног сидел весь закопченный, запыленный, с разодранной полой полушубка лейтенант Маркин. «Куда вы бьете?» — сорванным голосом закричал новый комбат. «Куда? К черту лупите!» «Вручай Кизевича!» «Вон под самой высотой залег!» «Что мне, Кизевич?» Сквозь грохот раздраженно закричал Маркин. «Мне эта высота нужна! Ее приказано взять!» «Не взяв ту, не возьмешь эту!» Так же раздражаясь, прокричал Волошин. По обеим сторонам воронки сокрушающе грохнуло несколько разрывов. Звыли осколки. Один из них, словно зубилом, звонко рубанул по краю щита, оставил косой рваный шрам на металле. Сверху весомо зашлепали комья, и густо посыпала земля, отряхнувшись от которой, они торопливо вскинули головы. Еще кто-то валился в воронку. За ним следующий. Оказалось, это был Иванов с телефонистом. Тоже отплевываясь, командир батареи тыльной стороной ладони протер за порошенные глаза. «Дают, сволочи! Хорошо хоть воронок нарыли, а то бы хана!» — Некогда в воронках сидеть, — сказал Маркин. — Пора подниматься. Связь с огнемой есть? — Связь-то есть, — сказал Иванов. — Пока что. А ну проверь, Сыкунов. — Слушай, — обернулся к нему Волошин, — кидани парочку по той высоте. Смотри, волки Кизевич у самой траншеи лежит. Ему бы чуть-чуть, хоть для психики. — Разве что парочку, — сказал Иванов, доставая из-за пазухи свой измятый блокнот. А ну передавай, Сыкунов. Ни в коем случае, встрепенулся Маркин, вы что? Кизевич большей частью отвлекает. Главное для нас это высота. Они же там все полягут, закричал Волошин. Вы посмотрите, куда они добрались. Отойти нельзя. Отойдут, спокойно сказал Маркин. Жить захотят, отойдут. Дело нехитрое. «Теперь им легче вперед, чем назад!» «Давай весь огонь сюда, по траншее!» «Жестко затребовал Маркин!» «И батареи ДШК! Через десять минут я поднимаю седьмую с восьмой!» «А девятая?» — спросил Волошин. И, взглянув в холодные глаза своего штаба не узнал их. Столько в них было безжалостной твердости! «Конечно, это его право распорядиться!» приданной артиллерией, имея в виду главную задачу, но ведь Кизевич вплотную приблизился к своей удаче или к погибели. По существу, вся судьба девятая решалась в эти короткие секунды. Как было не пособить ей? «Два снаряда всего», — умоляюще сказал Волошин, едва сдерживая быстро накипавший гнев. «Два снаряда!» «Нет!» — отрубил Маркин. «Открывайте огонь для седьмой!» Иванул чужим голосом скомандовал доворот от рэпера и отвернулся с биноклем в руках, а Волошин на коленях бросился к пулемету. Дрожащими руками он снова навел его на верхушку малой. Наверное, следовало проверить наводку, но он, весь горя бешенством, надавил спуск, потом прицелись, еще и еще. пока пустой конец ленты не выскользнул из приемника. С успокоительным сознанием исполненного он выглянул из-за колеса пулемета. На высоте за болотцем ветер сносил последние клочья пыли, и он подумал, что стрелял не напрасно. Серые, неуклюжие вдали фигурки, которые копошились на склоне, оказались какой-нибудь сотни метров от немецкой траншеи. но фигурки не торопились. Ругая их про себя замедлительность, он с неприязнью подумал об их командире Кизевиче, который, впрочем, никогда не отличался с норовкой, всегда медлил и опаздывал. Но вдруг он увидел несколько мелькнувших на самой высоте человек, которые тут же неизвестно куда и пропали, наверное, соскочили в траншею. Там, вдали... Слабо бабахнули разрывы гранат, еще кто-то промелькнул на гребне задыбленной высоты, и он обрадованно понял — ворвались. Теперь для девятой все будет решаться в траншеи. «Кизевич ворвался!» — крикнул он Маркину и схватил из-под ног новую коробку с патронами. Безразличный к его словам Маркин сидел на скосе воронки, со злым видом уставист на телефониста, который с тревоженным голосом вызывал в трубку березу, и Волошин понял, что связь с огневой оборвалась. Окончательно убедившись в этом, телефонист бросил на аппарат трубку и чуть приподнялся, чтобы выскочить из воронки на линию. Но не успел он сделать и шага, как ойкнул, схватился за грудь и осел к ногам Иванова. «Сыкунов! Что? Куда тебя, Сыкунов?» Положился Иванов, обеими руками хватаясь за связиста и пытаясь расстегнуть неподатливые крючки его шинели. Но лицо телефониста быстро бледнело, веки странно задергались, и слабеющим голосом он выдавил «Я все! Убит я!» Кажется, он действительно был убит. Полузакрытые глаза его остановились на какой-то далекой точке, рука упала с груди. И Иванов опустил его на дно воронки. О, черт! Рядом вскочил на колени Маркин. Мне нужен огонь! Огонь мне, капитан! Посылайте этого! Указал он на Гайнатулина. Эй, слышь, быстро на линию, устранить порыв. Гайнатулин сморднув глазами, перевел взгляд на Волошина. Вряд ли сумеет, сказал Волошин. Он из новеньких. А мне наплевать, из новеньких или из стареньких. Мне нужна связь, у меня атака срывается. «Связь, конечно, нужна», — подумал Волошин. «Но зачем же так грубо?» Он обернулся к Гайнатурину, которому уже привык за эти несколько часов боя и оставаться без которого теперь не хотел. К сожалению, кроме него, послать на линии тут было некого. «Давай», — сказал он, — «ползком». Провод в руку, соединишь порыв и назад, понял? Боец что-то понял, кивнул головой и на четвереньках переполз через край воронки. Перед глазами Волошина мелькнули нестоптанные, усеянные гвоздями подошвы, его ботинок, и боец скрылся в поле.